Глава 23. Лопаты. «Всё равно. Я вот не понимаю ваше поколение», — продолжал бубнить Хороняка. «Ну вот, к примеру, к чему этот чип в башке? Вот зачем?» Он тут же, словно от обиды на то самое поколение, приложился к своей фляжке, с которой, как заметил Рико, никогда не расставался. Вообще, было такое впечатление, что бодяга в этой фляжке вообще никогда не заканчивается. Хороняка из неё постоянно цедит. По идее, уже давно упустить должна была. Так ведь удобно. Можешь подключиться к любому устройству, быстро что-то скачать, передать, получить. Да неужели так сложно приватником воспользоваться? Ну, иногда нейроподключение действительно удобнее. Так, у тебя есть чип Говори давай. Есть. И зачем он тебе? Ну смотри, я могу подключиться к кораблю, управлять им так, будто это вовсе мое тело. Правда, пока что у меня нет разрешения на такое подключение. Сертификаты нужны. Ну ясен хрен. Но без сертификатов я могу подключиться к чему угодно. Хочешь, запущу кухонный принтер или выставлю на нужный режим солнечную печь. Хочешь, смогу подключиться к системам корабля и перенастроить их. При этом даже с кресла вставать не надо. Но такие себе аргументы. Всё, что ты назвал, это просто возможность что-то сделать, не поднимая задницы. Для ленивых — идеальный вариант. И это все преимущества чипа? Нет, ещё базы знаний можно через него прямо загружать. Находишь в сети и скачиваешь. Не нужно ни в какие центры ходить. Вот это уже плюс. Денег не плачешь за загрузку, за базы, опять же, не переплачиваешь. Всё? Больше плюсов нет? Есть. К примеру, если я подохну здесь, то в новом теле на ближайшей станции, которая сотрудничает с моей страховкой. И? Я тоже в клоне могу очухаться. В чём твоё преимущество? Если здесь появится кто-то с чипом, а затем он окажется в зоне действия станционной сети, то все мои воспоминания вплоть до последней секунды вернутся. Хм, а вот это ничего. Хотя всё равно ничего прямо-таки радикального нового я не услышал и не узнал. Баловство одно. Ну, тебя ведь никто и не заставляет чип ставить. Ладно, пойду чего-нибудь пожрать поищу. Поднялся со своего кресла Хороняка. Ты хочешь? Нет, спасибо. Хороняка покинул мостик, а Рика вернулся к наблюдениям за экранами. Вроде всё в порядке, работа шла полным ходом. Судьба прибыла в эту систему сутки назад. Хороняков взял управление на себя, подвёл корабль к огромному астероидному полю, а затем, снизив скорость до самого минимума, медленно направил звездолёт вперёд. Его огромная туша ползла, расталкивая булыжники перед собой, а гравипульсеры, нацеливаясь на самые большие и опасные, заставляли их лететь в обратном направлении. Правда, эти пушки для работы требовали просто колоссальное количество энергии. Однако реактор пока что справлялся. «Гляди на экран сканера и делай метки на астероидах с рудой». «А какие метить?» «Все!» Спустя ещё полчаса экран весь пестрел от меток, и судьба оказалась как раз в самом эпицентре этого хаоса. Хороняка бросил взгляд на экран, удовлетворительно хмыкнул и заявил. «Ну, вот тут, пожалуй, и начнём». Он тут же вырубил ходовые движки, оставив лишь маневровые, после чего начал поворачивать, разворачивать корабль. «Вот так», — буркнул он, видимо, заставив звездолёт встать в то положение, которое хотел сам Хороняка. «Вся, вот здесь и будем работать». «А чего движки не выключил?» «Зачем?» «Я хочу, чтобы корабль не дрейфовал, а стоял на месте». «Ну, хотя бы относительно вон тех булыжников. Мы тут пока вертелись, видишь, немного расчистили поляну. Тут и надо оставаться». И действительно, Рико этого сразу не заметил. Но пока хороняка разворачивал корабль, пульсеры продолжали работать. Все крупные булыжники удалось оттолкать подальше, создав вокруг корабля метров на триста вокруг пустое пространство. «И что теперь?» «Теперь? Теперь идём добывать руду». — ответил Хороняка, поднимаясь из кресла. — Я тебе сейчас покажу, что к чему, и начнём посменно работать. Один на мостике дежурит, второй грызёт камень. Ну и будем меняться. — А спать когда? — Делаем так. Шесть часов дежурства на мостике, шесть часов на сон. Потом шесть часов на добычу. И опять шесть на сон. Главное, чтобы всегда кто-то на мостике дежурил. На всякий случай. Но ведь получается, на добычу в сутки мы всего 12 часов будем только тратить. А остальное? Или спать, или на мостике сидеть, пока напарник спит. Да не страшно. Отмахнулся Хороняка. В паузах как раз будем давать оборудованию отдохнуть. Оно ведь старое, боюсь, что перегреется. Ну и плюс, я пока на мостике буду дежурить, прямо оттуда задам параметры резки для лазеров. А мне просто дежурить? Но почему? И тебе задание придумаем. Вон, к примеру, руду бы в идеале сразу переработать. Будешь следить за этим. Как раз место будем экономить. Набьём корабль с сырьём качественным. Хм, и как быстро мы набьём трюм, как считаешь? Ну, неделя, может, две. Но сам понимаешь, это всё приблизительно. Далее жизнь Рика превратилась в одну сплошную череду смен. Сон, дежурство на мостике, добывание руды, дежурство на мостике и контроль обрабатывающего и перерабатывающего оборудования. Вновь сон. Он довольно быстро потерялся во времени, совершенно утратил понимание, день сейчас или ночь, пусть и по корабельному времени. Для него всё измерялось сменами, первая, вторая или третья, когда он проснулся и сколько ещё осталось до сна. Естественно, от такого графика здоровья ему не прибавлялось, Он осунулся. Под глазами появились мешки. Глаза покраснели от недосыпа. А вот Хараняке казалось всё нипочём. Он нашёл для себя какой-то режим. Напивался ровно до того состояния, когда вроде и был пьян, но при этом свою работу делал. Будто робот. Тем не менее, несмотря на всё это, руда в трюме исправно и быстро собиралась. По прикидкам Рика, забиться под крышку они должны были уже дней через пять, причём забиться не рудой, которую ещё нужно было переработать, а уже вполне качественным сырьём, которое будет стоить куда дороже. Среди товаров имелась медь, железо, алюминиевая руда и даже урановые, хоть и немного. Что касается астероидов, попадались самые разные, и богатые на добычу, и бедные. Пока длилась добывающая смена, Хороняка и Рика бурили камень, вытаскивали руду. Когда же один из них спал, а второй находился на мостике, распиливали крупные камни на более мелкие, прорезали лазерами астероиды, вбуривались в них. Затем запускали дронов для сканирования, проверяя так наличие и тип полезных ископаемых, их объём. Собственное дежурство на мостике и георазведка позволяли определить объёмы фронт работ для добывающей смены. Рико закончил свою смену на добывающей палубе, добрался до живой, где быстро принял душ и переоделся. Теперь ему светила смена на мостике, пока хороняка будет дрыхнуть, а вот затем уже очередь Рико отправляться спать. «Ну что, готов?» — поприветствовал его хороняка, сидевший в кресле. «Что-то изменится, если скажу нет?» «Нет. Давай уже падай, принимай смену, а я спать пойду». «Ага». Рика плюхнулся на своё место, принялся включать экран и отдавать указания системе, какие именно данные нужны ему для работы. «Значит так», — Хороняка на секунду задумался, — «Сектор 2. Там остался здоровенный булыжник. Я его поковырял, вроде есть руда. Надо точно его проверить и либо начать пилить, либо толкать подальше». Рика кивнул. «Далее». Перерабочек можешь пока не трогать. Выпусти дронов, чтобы собирали руду, а то я за тобой не успевал. Ну а я на своей смене всё это дело перелопачу, пока ты будешь спать». рика кивнул вновь. «Вроде всё». «Понял, сделаю. Ну, тогда я пошёл отдыхать. Давай». рика удобнее расположился в кресле и принялся за работу начал настраивать бурильные лазеры так, чтобы врезаться как можно глубже в астероид, о котором говорил Хороняка. Спустя час ему удалось составить программу. Лазеры должны были работать в спайке с грави пульсарами. Рико планировал бурить астероид и при этом медленно вращать его, чтобы лазеры могли сделать углубление со всех сторон Каменюки. По прикидкам, вся эта процедура должна была занять часа два времени. Затем можно будет пустить к астероиду дронов, чтобы проверили, есть ли в толще камня что-то полезное или нет. Тогда уже будем решать, то ли оттолкать летающий булыжник куда подальше, то ли врубить лазер на полную мощность и порезать его на части. Рико совсем уж заскучал было, но тут вспомнил о своём развлечении, которым занимал себя на Ракоте во время бурения. «А ну-ка посмотрим, сколько они с хоронякой заработают, если привезут полный корабль руды. Решив прикинуть грубо, рассчитывая, что внешний состав и соотношение добытых ресурсов сохранится и к концу рейда, Рико приступил к расчётам. Закончив, он не поверил собственным глазам. «Да ладно, быть не может!» Он пересчитал всё ещё раз, затем ещё. «Нет, никакой ошибки». «Ну нифига себе!» Выходило, что они с хоронякой, продав всё добытое в норе, заработают около 800 тысяч. Ну, пускай даже покупателей на всё не найдётся, и придётся снижать стоимость, лишь бы всё скинуть. Всё равно выходило 650-700 тысяч. Рико тут же открыл карту и начал искать ближайшую крупную станцию. Если даже в Наре можно срубить такие деньги, то сколько же дадут на более-менее приличном хабе, расположенном поближе к торговым маршрутам? Ого! Миллион двести тысяч кредитов! Целое состояние! нет Понятное дело, что им банально повезло. Во-первых, руды здесь более чем в достатке. Во-вторых, не особенно-то и дорогая, но и не дешёвая. В-третьих, место не очень далеко от обжитых систем, что само по себе большая редкость. Ну и, наконец, такие, как они, старатели, обычно летают на корабликах поменьше. А тут Хороняка решил пойти в банк Я ведь не прогадал. Конечно, этот лям — ещё не чистый доход. Это прибыль. И часть денег уйдёт в качестве расходов на обслуживание корабля. Иоанн-тридцатка нужна на новой грови-пульсар. Ещё только влетев в астроидное поле, Рика и Хороняка с сожалением констатировали, что одной из орудий попалась то ли бракованная, то ли просто успевшая отработать свой ресурс. Пара включений, и пульсар вышел из строя. Ещё нужны будут новые дроны. Двух они с Хороняка умудрились разбить о камне третьего придавило кусками породы. Необходимые расходники, энергоячейки для реактора, новые линзы на буровые лазеры и тому подобное. И тем не менее, если продать руду на приличной станции, на руках у них всё равно остаётся, пусть лям с хвостом, но 1700-1800. Нихрена себе деньжища! рика тут же посчитал свою долю — 140-160 тысяч, считая в четыре раза больше, чем у него было. Все эти приятные расчёты резко подняли ему настроение. Рико даже ощутил прилив сил и желание бурить с удвоенным упорством. Ну ещё бы. Несколько месяцев столь плодотворной работы, если им ещё раз так же повезёт с астероидным полем, или же они смогут найти поле где-то на окраине, смогут его выкопать, им никто не помешает. И тогда можно будет задуматься о покупке собственного корабля. А за пару лет и вовсе можно собрать денег, а на какого-нибудь из золотых миров купить себе домик где-нибудь на берегу океана с огромными панорамными окнами, с самой современной техникой и отделкой из натуральных материалов. Можно будет каждый день сидеть на своей веренде и любоваться накатывающими на берег волнами, наслаждаться морским бризом и Запеликовский сканер вернул Рика из витания в облаках. Это ещё что такое? Судя по показаниям приборов, на границе астероидного поля появился какой-то корабль. Рико тут же включил усиление сигнала, направив сканирующее оборудование в ту сторону. «Угу. Не один даже корабль там обнаружился, а целых четыре. И кто это такие?» Судя по сигнатуре, очертаниям кораблей, которая, тем не менее, слабенькая сканирующая система судьбы определить не смогла в силу большой дистанции. Обилие помех в виде дрейфующих астероидов и, собственно, того, что система была жутко устаревшей. Это были маленькие, но чертовски быстрые звездолёты. Старатели на таких не летают. Места в трюме вообще нет. Копатели тем более. Они покупают старое барахло, которое подобную скорость, как демонстрировали загадочные гости, даже в теории развить не в состоянии. Пираты? Тоже нет. Пираты используют всё, что только можно, но снова-таки они нападают не потому, что просто условно злые. Им ведь тоже нужны деньги. А чего можно в такие корыцы набрать? Сколько туда влезет груза? Да нисколько. В захват судьбырика тоже не верил. Для этого нужны люди, а в этих корабликах вряд ли много уместится. Да и опять же, как десантники будут подходить к их грузовозу? Просто в скафах? Так которые ли ближние обороны попросту расстреляют их ещё на подходе? Десантный бот? Так ведь нет его. Все четыре корабля, которые я сейчас наблюдал, Рико, слишком мелкие, чтобы иметь бот в трюме, и слишком быстрые, чтобы самим им быть. Так кто же это, черт возьми? Один из кораблей вдруг сбросил скорость, сменил траектору и направился вглубь астероидного поля. Спустя несколько минут система оповестила Рико, что идёт сканирование. Незваные гости прощупывают судьбу. Так, надо будить Хороняку. наперник появился уже через минуту, уселся в своё кресло и уткнулся в экраны носом. Минуты три на мостике царила полная тишина. Хороняка молчал, Рика его не отвлекал вопросами, давая возможность оценить ситуацию. Однако надолго его терпения не хватило. — Ну, что скажешь? — По поводу? — По поводу гостей. Кто это и что им может быть надо? — только я ответил Хороняка, но всё же до ответа снизошёл. — Сам пока не пойму. — Как так? — Ну, я не слышал, чтобы в этом секторе орудовала пиратская эскадра. Да и эти на эскадру не тянут. Кораблики какие-то слишком уж мелкие. — Истребители? — Не похоже. — Хотя пускай даже истребители, но ведь у них запас хода никакой. — Откуда они тут взялись тогда? Где-то должен быть корабль побольше. — Может, прячется где-то? Yeah. — я Такую тушу мы бы засекли, даже несмотря на то, что в астероидном поле сидим. — О! — Что? — Сигнатура опознана. Хороняка кощури глаза прочитал текст, появившийся на экране, и в очередной раз хмыкнул. — Да что там? — Скоростная яхта это. — Ну знаешь, из тех, на которых богатые жлобы гонки устраивают. И остальные три корабля, похоже, это тоже яхты. Тут задумался Ирика. Пираты на яхтах не летают. Это даже ребёнку понятно. На таких корабликах просто не поставишь никаких орудий. Ни размер не позволит, ни тем более реактор. У них вроде даже турели ближней обороны нет. Зачем они там? У этих кораблей скорость такая, что сбежит от любого. Поймать их просто нереально. Ну, разве что подкараулить во время перехода или же подловить. Да и то, чтобы подловить, экипаж должен вообще на сканеры не смотреть и пропустить приближение другого корабля. «Раз это не пираты, то...» «Я не говорил, что это не пираты». «Да какой смысл на...» Слышал рассказни, что в этом секторе мажоры золотого мира развлекаются. Думал, что чушь, но... Видимо, нет. «Как это... развлекаются?» «Вот так». Просто нападают на корабли и уничтожают их. Да как? На яхту ведь ничего не поставишь, у неё ведь реактор. Реактор можно и поменять, особенно если деньги есть. А у этих деньги точно есть. С чего ты взял?» Хороняка молча указал на экран. Там светилась надпись «Малый корабль. Класс. Яхта. Тип. Косатка 2У». Идентификатор неизвестен. Название корабля неизвестен. «И что?» — прочитав текст, спросил Рика. «Не смущает, что нет идентификатора и названия?» «Ну, идентификатор можно подменить. Это не так сложно. А вот полностью скрыть уже проблема». «Нет, проблема решаемая, но денег на это надо. Там ведь и прошивка, и корабля, и специальное оборудование надо, и...» «Да понял, я понял». «Так и что?» «Хозяин корабля, что к нам летит сейчас, не пожалел денег на то, чтобы скрыть свой идентификатор. Зачем ему это?» Не дождавшись ответа, Хороняка сам ответил на свой вопрос. «Чтобы всякую дичь творить, и никто его поймать не мог». «А что они нам могут сделать?» «Могут. Хватило денег на это, значит, хватит и на смену реактора, установку орудий». «Яхта с орудием? Первый же патруль». «Если есть деньги, то плевать на патруль!» «Да не, бред какой-то!» Словно отвечая, Рика на мостике заверещала система оповещения. «Обнаружен захват в цель!» «Ну, что и требовалось доказать!» Вздохнул Хороняка и тут же обесточил всю добывающую палубу, вместо этого включив защитный щит. Буквально через несколько секунд на экране, отображающем состояние щита, светившиеся изначально сто процентов, сменились на семьдесят четыре процента. «Это ещё что?» — спросил Рика, хотя уже и сам понимал, что случилось. «По нам открыли огонь, что ещё?»